Глава 13. Он проснулся среди ночи от какого-то ночного кошмара. Снилось ему дрянь несуетные, что живёт он в тесном задымлённом помещении без окон, с каменными стенами, а пол там раскалённый до красна, и не встать на него. Сидит он на табурете и ноги поджал под себя, а глаза от дыма слезятся. От духоты, что ли, подумал он и приоткрыл окно в спальне, куда тут же ворвался холодный суровый воздух. Кошмар исчез, но и сон пропал. Ещё и сердце колотилось часто. Чего бы это? У него был свой способ бороться с волнением, хотя нервы у него были в полном порядке из-за бессонницы. Он вспоминал или женщин, с которыми у него были романы, или разборки, когда им приходилось самому решать вопросы с конкурентами. Он предпочитал холодное оружие. Замотанную скотчем жертву, расширенные от ужаса зрачки и отработанный удар в сердце. Таких финалав он насчитывал не меньше 10. Тогда уже стали появляться первые цифровые фотоаппараты и первые принтеры, что позволяло запечатлевать на бумаге эти занимательные сцены. Правда, впоследствии пришлось уничтожить весь фотоархив, который мог послужить веским доказательством его причастности к преступной деятельности. «Черт!» — выруглся он вслух, поскольку вдруг вспомнил эту старуху, которую также пришлось уничтожить. Кто же ожидал, что все пойдет наперекосяк? Закутавшись в плед, он уселся в кресло и стал размышлять, где он тогда допустил ошибку и нужно ли теперь что-то делать. Он легко раздобыл ее телефонный номер и тут же позвонил. Она его вспомнила, обрадовалась и договориться о встрече оказалось делом несложным. Живет одна, поговорить, как и всем пожилым одиноким людям, не с кем. И он скривился, представляя себе, как выжившая из ума старуха будет выносить ему мозг. Но дело того стоило. собираясь на встречу, он, как всякий живущий в Петербурге, раздумывал, всё-таки в, в плащ от дождя или в тёплые куртки от ветра. Так вот, в глубине гардероба он случайно заметил свою синюю рабочую куртку, удобную с капюшоном, чтобы прикрыть лицо, прочную с пришитым внутренним карманом для ношения оружия. Несколько лет назад он обзавёлся ею и был доволен, и даже надпись на спине Почта России его не смущала. Мало ли откуда у российского почтальона машина за 5 млн. Увидев тогда Корт кон вдруг ощутил то ли неожиданно возникшие воспоминания, то ли какое-то ощущение уже виденного, уже происходившего с ним. Его это и поразило, и заинтересовало одновременно. Школа. Девятый, кажется, класс. По литературе они проходили Достоевского Преступление и наказание. Скучнейшая книга, сплошное занудство. И на дурацкий вопрос литераторши, какое впечатление произвёл на него роман, он честно признался: никакого. В раннё это всё. потому что он не понимает, почему главный герой мучается, зачем. Если уж ботаник сумел замочить двух старух, то что он из-за ерунды-то парится? Но кое-что ему очень даже понравилось в книге. Это теория о высших людях и о тварях дрожащих. И еще петля, которая Раскольников приделал к своему пальто, чтобы топор нести и удобнее его выхватывать. Откровенность не принесла ему ничего путного, особенно со стороны учительницы. Она долго смотрела на него, а потом произнесла, Мне страшно даже представить, кем ты можешь стать. А мне страшно, если я буду таким, как вы, ответил он, и она выслала родителей в школу. Но всё же великое произведение классика оставило у него свой след, когда на разборках он обращался к жертве. Но «Ну что, товарищ, дорожишь? Или когда пришивал специальный внутренний карман к своему пальто, чтобы удобнее было носить пистолет или нож. И теперь он стоял перед гардеробной с кучей дорогих вещей, и вереница мыслей проносилась у него в голове. Тут и Раскольников с его жертвами, и задание, которое ему поручили из сокровища, которое он искал, и планы на новую жизнь, и раздражение надражающих тварей, которые возникают у высших существ, к которым он себя причислял. И совсем уж противная мысль о его хозяевах, они же к нему относятся как к твари, как к быдлу, как он сам относится ко всем остальным, так ведь замкнутый круг. И план сложился сам собой — найти, отнять и бежать, в другую страну, где можно будет наслаждаться жизнью, любоваться окружающей красотой и не париться из-за денег. Разумеется, в тот момент он не собирался идти по стопам главного героя этого самого романа и убивать никчемную старуху. Но импульс, пришедший в голову откуда-то то ли извне, то ли из глубин подсознания, заставил потянуться рукой не к стильному светлому плащу, а к темно-синей рабочей куртке. карманной куртки, а беру рулосок скотч, перчатки и монетки по 25 центов, четвертак или котер на удачу. Бабка была садышкой, дряхлой и убогой. Тем более удивительно, что взгляд у неё оказался ясный, память на прошлые отмены соображала она легко, как и лет 20 назад. Она его узнала, и это было неприятно, потому что могло иметь осложнения. Болтая о том о Сём, отчаян категорически отказался, попрезговал, да и вообще старался руками ничего не трогать. Подошел он к цели своего визита, и его интересовала одна ценная вещь. Он потихоньку кружил вокруг да около, собираясь переходить к главному, как вдруг заметил ее реакцию на слово «драгоценности». Она дернулась. Он осторожно повторил. Снова реакция с ее стороны. И появилась подозрительность во взгляде. У него был опыт такого рода бесед, в ходе которых нужно было выяснить, где люди прячут свои ценности. кольца драгоценности, деньги, говорил он, и отчётливо заметил, что старуха на пригласио бросила быстрый взгляд в сторону старинного, но недорогого буфета и забеспокоилась. Ага, неужели ему повезло? Так сразу. Неужели то, что он ищет, находится в этой старой рухляди? Так не бывает. А бабка стала его вдруг сопровождать, кашлять, покрылась красными пятнами, и причина была не в вопросах о старом доме или о нём уже, или о жильцах, а в чёткой реакции на слова драгоценности и кольца. То, что я поторопился, виноват, не отрицаю. Надо было аккуратнее работать, ювелирнее. Видимо, старею, волноваться начал, эмоции появились. Так эти стауковы взгляды немыслимые, огромные, сложно сидеть с непризнаваемым лицом. Словом, он грубо усадил её на стул, прикрикнул, чтоб не дёргалась, бегом отправился в прихоже и, надев перчатки, вернулся со скотчем. Тимнить уже не было смысла, и он напрямую стал спрашивать про эту вещь. Но бабка с перепугу молчала, только трясла головой и глядела на него безумными глазами. Тогда он открыл дверцы буфета и обнажил там старую и потертую шкатулку. «О, паньки!» — радостно произнес он, и, чувствуя непривычное волнение, стал возиться с замком. Взломав его, наконец, он литер с содержимой шкатулки на стол и лихорадочно перешел какие-то дешевые кольца, пусть и золотые, бусы и прочую бижутерию, понял, что того, что он ищет, здесь нет. Старая дура решила, что он ищет её дешёвой побрякушки. Поэтому она взволновалась и внашиbsе увидел её реакцию и поторопился. Старая ведьма стал обращаться к своей жертве, и увидев её, разозлился ещё больше, потому что насключилась, потеряла сознание, если бы он не прижал её к столу, то свалилась бы на пол. Чёрта у старого, что ж тебя. Он пытался привести её в чувство, но «No ой. Это осложняло дело, потому что кто его знает, вдруг бабка очнётся и вспомнит, кто был у неё в гостях. Тут он совершенно не в тему вспомнил о Дионе Раскольникова и ещё раз чихнув, решил, что придётся всё зачистить. И возможны отпечатки пальцев, которые он мог оставить до того, как надел перчатки и бабку. И всё-таки нужно ещё поискать. Вдруг он ошибся, и это находится здесь в квартире. Поняв, что вещи, ради которой он здесь в квартире, нет, он не на шутку расстроился, как ребёнок, которому показали конфетку, а потом раз и нет конфетки. Даже деньги не взял из дурацкого тайника. Оставляя убогий в квартире труп, оглядел устойный беспорядок, он подумал: "Не жечь ли всё это? Так и тянуло спалить всё барахло. Это он любил сжигать пламенем все проблемы". Но вы зажигал, когда стал лишь плаще, а у бабки была электроплита и ни одной спички. Махнув рукой, решил, что не судьба, он прихватил найденные украшения, ещё какой-то хлам, свернул висевший на вешалке дублёнка и понёс на помойку. Пусть думают, что это ограбление. В прихожей он наткнулся на старую телефонную книгу. И после того, подумал, что она ему может пригодиться, там были интересные для него контакты. Что скажете, господа присяжные заседатели, приезд он слух? Виновен ли подозреваемый? И поскольку в корчме он был один, то сам и ответил: "Не виновен. Это несчастный случай", и помолчав добавил: "Продолжать поиски".